Глава тридцать пятая. Вчера, когда Вера вернулась, Вовка давно уже был дома. Поскольку ничего в отношениях не изменилось, бывший, как и раньше, забирал его в половине одиннадцатого и привозил обратно в шесть. Наверх не поднимался, звонил. Но Вера же видела его тапки. Значит, он всё-таки приходил к сыну, когда её дома не было. И никто... Не дед, не бабка, не тем более Вовка, ей об этом ни слова. Партизаны. Иногда складывалось такое впечатление, что против неё плетут какой-то вселенский заговор. А Вера решила: раз они молчат, значит и она будет делать вид, что ничего не знает и не видит. Ладно, но ну, происходит какая-то тайная жизнь без неё. Что ж теперь делать? Значит, Или боятся её реакции, или доверия не заслужила. Не хотелось ничего этого анализировать, хотелось спать лечь и ни о чём не думать. Во сне случился кошмар. Казалось, слепит что-то и душит. Руки какие-то душат, наваливается тяжестью небытие, и она будто опять в той кладовке заперта в больнице. И не выбраться никак, не выбраться. Проснулась, а сердце колотится, дыханье сбилось. Неприятный осадок оставил сон. Опять сознание сублимирует действительность в какие-то патовые ситуации. Однако кошмары давно ей не снились. Посмотрела на часы, а уже и вставать пора. Утро затянуло кухонными делами. приготовила завтрак, потом вроде как показалось, что можно бы и чего так чаю, и спекла быстренько песочные печенюшки. А время потихоньку к 11. Вовка вертелся рядом, таскал печеньки и поглядывал на часы. Ну, понятно, не сидится ему. Для него квест, событие. Собрались, выехали. Вроде весёлый и довольный А все-таки Вера наблюдала в мальчике какую-то нервозность. Причина выяснилась уже, когда подъехали на место, и Вера увидела невдалеке машину бывшего. Странное чувство, невольно подобралась вся и стиснула руль. А Вовка выпрямился на сиденье, глядя прямо перед собой, зажал ладони между коленями и тихо проговорил. «Мам!» Ты не обидишься, что я папу пригласил? Вот же партизан. Она терпеть не могла, когда её ставят перед фактом, но смысл сейчас становиться в позу и портить ребёнку праздник. Вера выдохнула, повернулась к нему, потрепала по вихрам и сдержанно улыбнулась. Нет, не обижусь. Но вообще, в следующий раз было бы неплохо посвящать меня в свои планы. Спасибо, мам. Мальчишка просиял, а ей как-то не по себе стало от его реакции. Что ж она, мегера какая или тигр, что пиля бояться. Пока они там разбирались, пока выходили из машины, верховцев тоже уже вышел и стоял, ждал, смотрел на них, но не подходил. Ано и неудивительно. Вряд ли у неё сейчас было приветливое лицо. располагающее к общению. Вовка рядом зашептал, как бы извиняясь. «Я просто подумал, ну вдруг ты устанешь». «Все хорошо, сын, ты правильно подумал», – проговорила Вера. В конце концов, несколько квестов это и правда утомительно, и кивнула бывшему. Тот отреагировал сразу, но подошел как-то не очень решительно, как сапер к Мини. которую предстоит обезвреживать. Поздоровался. «Здравствуй, Вера!» И молчит, в глаза смотрит. Ждёт, давит энергетикой. Выдавила. «Здравствуй!» И первая пошла вперёд. Вера слышала, как они за её спиной там переговаривались. «Пусть!» «Хотят, пусть играют в свои игры!» Кстати, об играх. Первый квест по программе был Лазартак в темноте. Вовке ещё в прошлом году хотелось, но он по возрасту никак в ту группу не подходил, там с 14 лет. Но сейчас с двумя взрослыми, да, он ещё и ростом вымахал. Допустили. И пошёл самый настоящий лазерный бой в почти кромешной темноте. Надо было перебегать по каким-то пространствам, прятаться, искать, стрелять из пистолета. А участников немало, всего набралось 14, полный состав. Вера очень боялась упустить из виду Вовку, но в какой-то момент игра захватила её и отсекла. Всё как-то завертелось, мерцающие в темноте трассеры лазерного пейнтбола, туманчик, ползущий по полу, и ощущение постороннего присутствия. Неожиданная вспышка прямо в лицо, странный запах, и она потеряла сознание. Темнота и шум в ушах, правол и дикое напряжение на границе ускользнувшего сознания. Нельзя. Надо. Организм ещё пытается понять, что именно остальной штырь воли выталкивает, выталкивает его за границу этой мути обратно. заставляет вернуться. Вовка, вернуться надо. Вязкий туман сквозь который приходится продираться. Странные проблески, снова темнота и шум в ушах, какие-то всплески звуков, мутно, неприятно. Мм. Резкие звуки вплетаются в эту муть, режут слух, шум, тряска. А потом постепенно начало возвращаться сознание. Звуки ворвались. Дыши, Вера, дыши. Какое-то отчаянное бормотание, ощущение, что её придавливают, вырваться, и эта тряска. До Веры стало доходить, что её куда-то несут, бегом, трясёт потому, что на руках несут, и рядом топот, и голос: "Мама, что с тобой? Очнись!" Вовка Облегчение дикое. Сознание снова уплыло, но почти сразу вернулось, потому что её резко опустили и начали тормошить. И тут она наконец смогла открыть глаза. Оказывается, она на диване в холле, упёрлась растерянным взглядом в глаза бывшего. У него глаза дикие, тигриные, кажется, сейчас выскочат из орбит, рот перекошен, на лбу складки а руки даже не расстёгивают, раздирают ей на груди рубашку, так что трещат пуговицы. «Вера, дыши!» Способность двигаться возвращалась медленно. Но Вера тут же постаралась отшатнуться, стягивая рубашку на груди. У него совершенно дикий взгляд проскочил, а потом он и сам отшатнулся. Отвёл глаза, затряс головой и вдруг взорвался криком. Что ты с собой делаешь? Зачем? Как можно доводить себя до такого, Вера? Кому это нужно? Не кричи на меня, тихо проговорила, пытаясь встать. А сил пока нет. Руки дрожат и голова кружится. И Вовка рядом. Губы у мальчишки трясутся, в глазах слёзы, и какая-то дичь. Мама, что с тобой? Тебе плохо? Хмурилась, смотрела на него, пытаясь улыбнуться. "Нет, всё уже хорошо. А что случилось?" "Ничего, довела себя до истощения". Вместо того, чтобы отойти, бывший подхватил её на руки и потащил наружу. "Конечно же, в свою машину. Сейчас поедем в больницу". "Да не хочу я в больницу", попыталась оттолкнуть его. отмахнуться. Оставь меня в покое, наконец. Блядь, но тебя же кровит, Вера, вырвалось у него. Что за Онаша Рашина уставилась в его дикие глаза, пытаясь понять, что он несёт. Потом дошло. Месячные, блин. И как он умудрился понять? Испачкалась. Вот засада. Это ничего, просто как назло вовка тут рядом не объяснять же при нём ничего особенного физиология женская опустила глаза вниз и её бёдра были замотаны в большую щу ветровку бывшего совсем как в плащ блин как это неловко и вообще хреново повисло звенящее молчание что там было-то пробормотала наконец вера Селез восстановить картину событий. Она помнила только, что сильно нервничала, а вокруг темно, и этот туман от дымовой пушки, как будто кто-то рядом, и лазерная вспышка в лицо. Из избивчего рассказа стало понятно, что она просто упала в обморок посреди квеста, а дальше Вера уже поняла, что просто свалилась в обморок, потому что перенервничала. Да ещё и месячные, и, кстати, раньше времени пришли. Он, не, кстати, припёрся, потеряла в этой темноте Вовку. Ещё дым этот вонючий от дымовой пушки, видимо, случайно оказалась где-то недалеко от устья. Трассеры кругом. Внимание Осейно перенапряглось и раздвоилось. В этот момент рядом оказался один из участников. Она прямо-таки нарвалась на выстрел. Видимо, всё это и спровоцировало эмоциональный всплеск и кратковременную потерю сознания. Вовка тихо сидел, переводя взгляд с неё на отца и напряжённо молчал. Всё одно к одному, чёрт, неприятно. Вера ещё раз оглядела себя. Ветровка эта его на ней выходила слишком интентивно для посторонних людей, которыми Они теперь друг другу были. На руки свой он к ней тянул совсем не как посторонний, и чувствовала она себя в его руках блять. Вот совершенно ей не надо думать о том, что она чувствовала в его руках. Этого ещё не хватало. Абстрагироваться от ситуации надо. "Спасибо", сухо проговорила Вера. "Вова, собирайся, мы поедем домой". Да гуляем как-нибудь в другой раз. Я отвезу, сухо буркнул он. Не хватало ещё, чтобы с тобой по дороге опять что-то случилось. На у меня же здесь машина. Не твоя забота, дашь ключи. Как это не моя? возмутилась Вера. Он смотрел на неё секунду своими тигриными глазами, в конце концов выплюнул: Закажу эвакуатор, твою машину перегонят. Его голос резко звучал обидой. И смотреть в её сторону мужчина избегал, но эта знакомая давящая энергетика уже вовсю разливающаяся по салону диктатор Хренов сходили в квест. Отдохнули, называется. Внезапно стало наплевать на нелепость ситуации. Хочет вести пусть везёт. У неё действительно немного шумело в голове. Люська всё-таки права. Надо к чёртовой матери завязывать с диетами. Он уже вёл машину. Глянула мельком: мрачные жиlваки по скулам гуляют. Пальцы прямо впились в руль. Вера никогда не понимала, почему он по большей части сам водит машину, хотя и музин от фирмы содержит и водителя. И без телохранителей, сколько она его знала, всегда обходился. А знала ли она его вообще? Хотела ли знать, каков он на самом деле? Ведь ей всегда хватало того, что этот закрытый и тяжелый человек сам и себе показывал. Невольно закатила глаза. «Александр Верховцев, загадочный, великий и ужасный. И с двойным дном, ага». Что ему вообще от неё нужно? Чего он к ней прицепился? Впрочем, Вера знала, могла понять, что ему нужно. Другое дело, что не готова была ему это дать, не после того, что между ними было. Отвернулась к окну, поправила складки его ветровки на коленях и проговорила: "Куртку твою я приведу в порядок. Приедешь во вторник на день рождения Вовки?" заберёшь. В конце концов, она всё равно разрешила Вовке пригласить отца в дом. Получалось вроде как и небольшая уступка с её стороны, всего лишь подтверждение того, что и так уже происходило, что он может войти в её дом на правах гостя. Вера в этот момент смотрела в окно и буквально кожей почувствовала, как он на неё уставился. как будто взгляд имел тяжесть и давил обернулась он действительно смотрел на неё долго потом прокашлялся и проговорил я приду спасибо и отвернулся а по салону словно шквал эмоций прошёлся осязаемых эмоций его вовкиных вот только не надо строить далеко идущие планы хотелось крикнуть ей, а интуиция подсказывала, что она выпустила на свою голову джина из бутылки. Прямо страшно подумать, что теперь эти двое на радостях могут выкинуть